Глава третья. Над нами светила грызок луны, где-то далеко лаяла собака. В воздухе пахло костром и осенью. Так, деловито поинтересовалась я, расхаживая вокруг невесты. Под ногами негромко хрустела черепица. Оставляем все как есть. Слуги куплены, свидетели ждут сигнала. Бабушку нужно позвать, она в карете ждет. Такой момент! Робко вставил глава семейства, поглядывая. Тень деревьев, где мы оставили карету. Да отстаньте вы со своей бабушкой! раздраженно махнула я рукой. Девушка у нас не залазит, а наоборот. Бедняжка отчаянно пытается спастись от страшного расхитителя девственности. Запомнила? Он тебя похитил, лишил невинности, а ты попыталась сбежать. Это на случай, если пропихнуть внутренне удастся. Послышался согласный всхлип и шепот утешения родителей. «Ну, потерпи, бусинка!» «Ну, последняя попытка!» прошептала я, выдыхая перед рывком. Я отчаянно заталкивала невесту внутрь, как вдруг услышала, как под ногой проздался щелчок. Я почувствовала, что вниз с треском падаю я, и прямо на спящего мужика. «А!» Заорала я в надежде, что у спящего хорошая реакция, которая спасет ему жизнь. Но опомнится я не успела, как с грохотом рухнуло прямо в одеяло и подушке. Сердце осталось где-то вверху. Прикушенный язык болел. Кровать все еще гудела подо мной. Я лежала оглушенная, со звоном в ушах, ничего не слышащая и не видящая, постановающая от боли. Ой, обо что же я так ушиблась-то? Первой здравой масс мыслью было. Надеюсь, мужик живой. Второй здравой мысли было. Надеюсь, он еще мужик.